Глава 24. Мы становимся свидетелями отважного поступка. Вооружившись электритами, надев свежие пояса, мы спрятали драгоценный газовый жилет под диваном. Конечно, он только один, а нас девятерых. Но это значит, что хоть один человек из нашей группы сможет покинуть долину, если захочет. И для нас в нашем трудном положении это означало очень многое. Пол даже считал, что в крайнем случае жилец может поднять двоих. Сейчас никто из нас не собирался воспользоваться такой возможностью и оставить товарищей, но приятно было осознавать, что хоть один жилет мы себе вернули. У нас оставалось много кристаллов тамлина, и маленький ящик, прикрепленный к поясу на случай необходимости, был набит ими. Никто из нас не спал в эту богатую событиями ночь кроме разве что Педра, которому необходимо было вернуть себе утраченные силы. На следующее утро мы поискали, что поесть на завтрак, не позволяя жрецам заходить в нашу комнату, чтобы они не увидели нашего пленника. Жрецы к этому времени были очень подавлены и не причиняли нам хлопот. Оставалось проблемой, как нам прийти всем вместе к Ами, как она просила, оставив каталата в плену в нашей комнате. Мы решили эту проблему, взяв его с собой. Теперь, когда мы вооружены, даже ваба погадка подумает, прежде чем помешать нам, — сказал Пол. Но долина так деморализована, что вряд ли нам помешают. Небо оставалось темным, и Нукс, родившийся в земле, где часто бывают землетрясения, покачал головой и предсказал новые беды для долины Тча. Когда приходит одно землетрясение, приходят три сказал он, и каждое следующее сильнее предыдущего. Два толчка уже были, и если третий будет сильнее предыдущего, его нужно бояться. В помещениях жриц было большое смятение. Эти помещения пострадали не так сильно, как помещения жрецов, но повсюду лежали большие камни с горы. Красота этого убежища сильно пострадала, по крайней мере, на время. В пути мы не встретили никаких препятствий хотя жрецы собрались и смотрели, как мы ведем их голову, как пленника. Но Ама удивилась, увидев Каталата связанным, и приказала немедленно освободить его. Мы неохотно послушались, а когда она потребовала объяснений, Пол ответил, что считает нового верховного жреца опасным для нас. Каталат мрачно улыбнулся, услышав это, но ничего не сказал. «Он тча», — гордо сказала Ама и верный слуга нашего великого и прославленного Бога Солнца. В молодости он был библиотекарем и вел исторические записи. Он искусен в литературе и сведущ в искусствах. Такой человек может представлять опасность только для врагов Т'Ча. Но она была слишком угнетена состоянием долины и страданиями своих подданных, чтобы задерживаться на этом инциденте, и просила нашего совета – как ей побыстрее восстановить порядок и комфорт. Она добавила, что мы путешественники с большим опытом и должны знать, как вести себя в таком положении лучше, чем Т'Ча, ошеломленный несчастьем. Первым таким несчастьем, которое произошло за тысячи лет их жизни в долине. Мы как могли давали ей советы и казалось добрым предзнаменованием, что на небе показалось солнце, и его теплые лучи затопили долину. Меня девушка как будто боялась, говоря, что я предсказал случившееся у них несчастье. Она сказала, что я не только пророк, но могу быть и колдуном, и что, может быть, я своим дьявольским искусством и вызвал эту катастрофу. Меня позабавило, что я казался ей таким могущественным, но мне было жаль, что Ама меня боится. Пол предложил, чтобы она собрала жителей в большом амфитеатре или месте для собраний, чтобы подбодрить их, и дать указания, что делать. Она охотно с этим согласилась и сразу разослала вестников. Чака и Алертон продолжали давать ей добрые советы, и в этом очень эффективно участвовали Арчи и Джо. Я молчал. Меня она все равно слушать не будет. Все это время новый верховный жрец стоял молча, слушая наш разговор. Он в нем не участвовал, даже когда верховная жрица обращалась к нему. И я подумал, что он ведет себя как трус и подлец. После Амы у него выше ранг в долине. И, конечно, его долгом было помогать ей в трудном положении. Но нет, он молчал и только не отрывал своих бегающих глаз от наших лиц. Вскоре вестники вернулись и сообщили, что население собирается в театре. И Ама стала готовиться к встрече с народом. Кажется, ей нужно было надеть царский наряд. Нас попросили встретить ее на краю города и сопровождать в театр. Она заметила наши электриты, но не спрашивала, как мы их раздобыли. Она заметила и присутствие Педра, и что предполагаемая жертва еще жива. Но и об этом не спросила. Ама была занята более важными делами. Пока мы ждали, Чак вернулся в нашу комнату и надел газовый жилет, скрыв его под просторной верхней туникой. Он сделал это по просьбе Алертона. К освобожденному верховному жрецу присоединились его подчиненные, и мы видели, как они шепчутся перед тем, как направиться навстречу. Несомненно, старина Каталат намерен причинить нам неприятности, если сможет. Мы медленно последовали за жрецами и остановились в круге зданий, поджидая Аму. Я подумал, что она приедет в электрической золотой колеснице, которая используется в особо значительных случаях, Но пути были загромождены камнями и осколками, и Аме пришлось идти пешком. Тем не менее, верховная жрица и ее эскорт выглядели впечатляюще. Впереди шли шесть молодых девушек, размахивая кадильницами, затем в одиночестве Ама, а дальше девственница солнца в снежно-белых одеяниях. По сигналу Амы мы пошли впереди и уже приближались к театру, когда на эту обреченную землю обрушилась последняя катастрофа. Чистое небо не имело отношения к третьему толчку. Он пришел неожиданно, без всякого предупреждения. Громовой звук моря, обрушивающегося на скалы, сопровождался таким сильным толчком, что все живые существа в долине Тча покачнулись и попадали на землю. И все было кончено. В одно мгновение прекрасный город превратился в руины. Больше того, когда потрясенные мы с трудом встали, Увидели, что на юге гора, окружающая город, раскололась надвое, и в этот разрыв мы видели равнины, уходящие к большому озеру и к городу Ица. Однако теперь нас ожидал другой ужас. Земля в долине тоже покрылась трещинами. Одна из которых проходила буквально у наших ног. Девушки с кадильницами исчезли. Девственница тоже отчасти проглотила, а часть отбросила в сторону на более прочную землю. И на крошечном острове, образованном двумя трещинами, стояла Ама, стояла прямо и неподвижно. А земля под ее ногами качалась взад и вперед, словно не решалась сбросить прекрасную ношу в черную пропасть. Я увидел мгновенное движение, почувствовал, как мимо меня проносится воздух. Чака сделал огромный прыжок и приземлился у ног девушки. На мгновение мне показалось, что их обоих проглотит пропасть. Но он, приземлившись, одной рукой поддержал Аму, а другой стал открывать клапан. Перед прыжком он отбросил свою тунику, и теперь, глядя на него с замирающим сердцем, мы видели, как медленно раздувается газовый жилет. В него проходит генерируемый газ. Казалось, это отчаянный риск, и у нас прямо на глазах качался островок и рушилась земля. Еще несколько секунд, и все будет кончено, и мы беспомощно с замирающим сердцем ждали неизбежной трагедии. Чака распрямился и обнял рукой Аму за талию. Она словно не замечала его. У нее было бледное застывшее лицо, она, не отводя взгляда, смотрела туда, где, сжав руки, стоял пол, молясь так, как никогда, наверное, не молился в жизни. Чака и Ама покачнулись, и вместе с ними остров рухнул в пропасть. Медленно, но неудержимо они опустились, девушка крепко сжимала руку от каймы, и они оба исчезли из вида. Мы с Арчи подхватили Алертона, который без чувств опустился на землю. Джо куда-то убежал. Я с трудом мог стоять, и крики ужаса, которые издавали выбегающие из театра и ставшие свидетелями трагедии люди, еще более лишали меня мужества. Но неожиданно чувства резко изменились, потому что над краем пропасти показалась голова Чаки. Она поднималась очень медленно, дюйм за дюймом, но продолжала подниматься пока он не стал полностью виден. Он по-прежнему держал девушку в руках. Она потеряла сознание, и ее голова с золотыми локонами лежала на плече от Каймы. Мы закричали от радости, и Сет Ча, лишившись своей природной сдержанности, подхватили этот крик. Чака медленно поднялся на высоту в 20 футов над пропастью и остановился. Газовый жилет раздулся до максимума, но был недостаточно легок, чтобы поднимать двух человек выше. Не было ни ветерка, и, казалось, нет никакой возможности притянуть эту пару на твердую землю. Но тут мы вспомнили о Джо. Не знаю, где он нашел веревку и как догадался поискать ее. На веревке мелькнула в воздухе, как бросает ее опытные моряки или ковбои. И Чак одной рукой поймал ее, продолжая другой поддерживать Аму. Джо медленно и уверенно, Потянул их с опасного положения туда, где стояли мы с протянутыми руками, готовые подхватить их. Помощь едва не опоздала, потому что у газового жилета был поврежден клапан, и газ постепенно выходил из него. Если бы не веревка, Чаков вскоре вторично и на этот раз окончательно погрузился бы в пропасть. Он уже был на самом краю, когда мы подхватили его. Майя был спокоен и хладнокровен как будто никакая опасность ему не угрожала. Женщины-тча принесли воду и стали заботиться о поле и верховной жрице, пытаясь привести их в себя. И в этот момент, без всякого предупреждения, трещина с грохотом, словно раскат грома, захлопнулась, снова бросив нас на землю. Только неровный гребень на земле показывал, где была трещина, разрезавшая пополам всю долину. Чака, стоя рядом со мной, невольно содрогнулся. «Внизу под нами огонь», — испуганно сказал он. Поэтому Ама потеряла сознание. Под этой горой большой вулкан. Он горел бесчисленные века, выжидая время. И люди об этом не знали. Но сегодня чудовище показало свою мощь и снова исчезло. «Смотри!» — воскликнул я. «Трещина в горе еще открыта. Там за ней твоя страна, Чака!» «Да», — печально ответил он. Тайный город перестал быть тайным.